Глава 10. Я спокойна. Это твоя комната, рядом с моей. У Илора лихорадочно блестели глаза, пальцы подрагивали. Он весь был суетным и словно в бреду. Состояние его с нормального на это нездоровое менялось стремительно. Смотри, тебе нравится? Я сам выбирал. Нравится? И дверь между нашими гостиными, ты ведь не возражаешь, что она есть? Я абсолютно спокойно, повторять до тех пор, пока это не станет правдой. Никакой виры, диоры, сирен, тишина и спокойствие. Кстати, переоденься, ты должен выглядеть торжественно в мой первый день на новой должности. Я очень-очень просто невероятно спокойно. В роскошную спальню, у двери которой стоял Илор, я не входила, лишь мазнула взглядом по пушистому белому ковру и серебряному столику с фруктами. Дом Илору выделили прекрасно и не спорю, даже не подумаешь, что в Академии Драконов хронически денег нет. Но мне здесь делать нечего. Академия Драконов находится вне сферы моих интересов. Здесь служат три сильных менталиста, И я не хочу постоянно с ними пересекаться. И самое главное, я, в отличие от Хелена, здесь не училась, и незнанием каких-либо деталей в общении с профессорами могу случайно выдать свою неосведомлённость об этом месте и делах Хелена. Илор, я очень ценю твою заботу о моём комфорте и то, что ты хочешь взять меня сюда, помогать тебе исполнять обязанности ректора. До сих пор не верилось, что Аранск им удалось добиться прямого вмешательства в деятельность этой независимой академии и подвинуть ректора Дигона. Зато стало понятно, кому бронированному и Лор хотел напомнить о своём положении. Но в ИСБ сейчас много дел. Делами ИСБ займётся отец. Он всё жаловался, что нам недостаточно хорошо получается обеспечивать безопасность империи. Пусть теперь сам управится лучше. Илор выглядел так, словно его сжигала лихорадка, час со часу не легче. Я снова потёрла переносицу. "Думаешь, император будет этим заниматься, а не свалит на нас всю работу, просто пересылая документы сюда?" Я более чем уверен, что именно так он и поступит, когда убедится в бесполезности моего заместителя Милориана. Водышевлённо согласился Илор, и это его водышевление пугало меня всё больше. Ано ненормальная. И зачем покидать СБ, чтобы взвалить на себя двойную, а то и тройную работу? Я стал соректором, чтобы заботиться об арене в академии, а тебе временный уход из СБ будет полезен. И чем же? Я спокойно, я должна быть спокойно. Он просто болен. Он выпьет лекарство и вернётся в норму, а там принц Линарен что-нибудь придумает обязательно. Элор вскинул палец вверх. «Тем, что когда отец поймет бесполезность Милориана, он обратится за помощью ко мне. Я откажу. Тогда отцу придется приказать тебе заняться этим, и ты докажешь ему, что справляешься со службой и управлением ИСБ. Должен же он наконец понять, что не за дивный голос я держу тебя при себе». Холодок пробежал по спине, засел во внутренностях. Илор, что готовил меня дракона неправищего рода себе на смену? Это же невозможно. Пусть я усмирила старых офицеров и простые драконы мне подчиняются, но подчиняются мне как протеже Илора, пусть сильному, но оставленнику настоящего дракона правищего рода. Или моё назначение на пост возможно, если император не найдёт подходящего дракона правищего рода? Нет, даже так вряд ли, но поставить меня на место Милориана и официально дать полномочия император при хорошем раскладе вполне может. Вполне разумно прикидывать варианты, естественно, задумываться о будущем. Если удержусь на должности без Лора, это повысит мой статус и расширит возможности, но от этих мыслей внутри всё леденело, потому что тогда не будет и Лора. Мне стало тошно. А Элор все блестел глазами. «Так что просто ждем, когда отца припечет. Мундир на первый день я тебе достал. Пока отдохни. Здесь, кстати, тоже отличная целительница. Мисс Клэренс, ты же знаешь. Посети ее обязательно, если Вилар тебе чем-то не угодил. Хотя, сказать по правде, я тебя понимаю. Ему раз на лечение попадешь, потом от профилактических проверок не отвертишься». Я шагнула к нему и коснулась руки. Кожа горела опять. Ноздри Илора трепетали, он вглядывался в моё лицо. Ты лекарство выпил? спросила я, догадываясь, что услышу нет. Вроде бы да, Илор криво усмехнулся. Перехватил мои пальцы, и его голос дрогнул. Стоило заболеть, чтобы посмотреть, как ты обо мне беспокоишься. И ведь искренне сказал, Я совершенно спокойно. Давай проверим, выпил ли ты лекарство, а потом ляжешь и отдохнёшь. Мне некогда. Ты ляжешь и отдохнёшь, иначе я откажусь от должности твоего секретаря. Илор наклонился, и мы оказались лицом к лицу. От него исходил жар, зрачки расширились. Халэн, не угрожай мне уходом, ты не откажешься. Ты слишком хочешь отомстить неспящим. чтобы упустить службу в ИСБ. А если уйдёшь сейчас, в ИСБ не вернёшься, не в том статусе, который позволит тебе получить нужную информацию и возможности. Он верил в то, что говорил, и был прав. Но даже если останусь при нём сейчас, это не гарантирует возвращения в ИСБ в статусе хотя бы помощника его нового главы, когда Илора не станет. Сердце кололо, жгло. А Элор обжигал меня своими пальцами. Он опалял меня раскаленным воздухом и ароматом корицы, металла и чего-то чужого. Я смотрела в его потемневшие глаза. «Когда его не станет...» Отвернулась. Элор шумно вздохнул и отступил. Потер лицо ладонями. «Ты, кажется, прав. Надо посмотреть, все ли лекарства я выпил в срок. И немного поспать. Ну, а только немного...» У нас сегодня много дел. Надо всё наладить. Не думаю, что отец больше двух дней позволит нам отдыхать от СБ. Сердце кольнуло от усталости его голоса, от ноток обречённости, от моих собственных тяжёлых, смешанных чувств. Может, откажешься от должности соректора? Я едва удержал и чтобы не коснуться и лора, не добавить в голос ноту правления. Уверен, ректор Дигор с радостью обменяет возвращение ему всей власти над Академией на разрешение тебе лично следить за безопасностью принца Арендера, находиться рядом с ним. И лорд толком не объяснил своих планов. Сначала торопился сюда, а после телепортации из ИСБ у него поменялось поведение. А я так до сих пор не поняла, в чём смысл его соректорства в Академии драконов. Почему он в эту должность вцепился? Нет, если бы Элор был здоров, то получение поста с оректора было бы перспективным шагом. Академия готовила лучших магов. Здесь при правильном подходе можно усилить их лояльность аранским. Но все это имеет смысл, только если Элор может этим заниматься. Или он не хочет отказываться от возможности, потому что еще не отчаялся. Отдыхай. Илор развернулся к соседней двери. Час спим, а потом принимаем должности, занимаем кабинеты и начинаем разбираться с делами. Заодно объясню, почему мы здесь. Языку у него заплетался. Самого Лора чуть повело, когда он входил в комнату. Я осталась возле двери, ожидая, не раздастся ли грохот падения. Сердце сжималось от страха, холодело. Я боялась снова услышать этот звук. ждала, ждала, но ничего не произошло, и когда я наконец заглянула в комнату, Элор лежал на диване возле столика с цветными флаконами и горкой магических кристаллов. Грудти Лора вздымались ровно, глаза были закрыты. "Я в порядке", тихо уверил он совершенно нормальным голосом. "Похоже, лекарство действовало". Я закрыла дверь. Итак, У меня есть час, чтобы подготовиться, продумать стратегию. И было бы здорово обратиться за советом к служившему здесь Дариону, но мой визит к нему привлёк бы ненужное внимание, так что придётся готовиться самой. Мне нужно было продумывать стратегию, а думалось об Элоре. Принц Линаран справится, уверяла я себя, но я не могла быть спокойна. Понимая, что скоро придётся выйти из выделенного Элоро особняка и изображать из себя бывшего студента академии в этой самой академии, я взяла себя в лапы и этот час потратила на подготовку. Благо могла восстановить в памяти любой момент прошлого, и благодаря этому заглянула в виденные ранее личные дела преподавателей и студентов периода обучения Хелена, а затем сопоставила известные мне планы академии с тем, что успела рассмотреть сегодня. Видела я немного. От входа с надвратной башни мы с Элором по короткой аллее прошли к главной площади с объявлениями, а там свернули направо к зданиям для высоких гостей. Слева располагались столовая и административный корпус. Между ними шла дорожка к корпусу боевых магов, где преподавал Дарион. С площади отходила аллея к общежитиям. И вдалеке я даже разглядела здания, более простые по архитектуре, чем основные корпуса со стрельчатыми окнами, вытянутыми украшениями фасадов и строго острым видом. Склад недалеко от аллеи к общежитиям резко выделялся своей простотой и приземистостью. Общий учебный корпус напротив ворот снова впечатлял монументальностью фасада, почти не уступая административному. о расположенные справа резиденции для высоких гостей спорили друг с другом в роскоше. К сожалению, нам с Лором выделили здание в центре этой застройки, так что из окна ни одна часть академии толком не просматривалась. Благодаря планам я вспомнила, что где находится, освежила знания о внутреннем расположении доступных студентам помещений. Но когда час прошёл и Лор не вышел, Я приоткрыла дверь к нему и всмотрелась в полумрак. Илор тихо сопел на диване, рыжие пряди свисали с края и качались от запущенного мной в комнату сквозняка. Пусть отдыхает, решила я и вернулась к себе, устроилась в кресле. После боя с культом я морально приготовилась к завалу в работе ИСБ, привычному уже бессонным ночам, и резкое безделье выбивало из колеи, соблазняло думать о всяком. Академия. Она пугала меня невыносимо долгой разлукой с Халеном. С детства я понимала, что меня сюда не пустят ни при каких обстоятельствах. Слишком ценная невеста, связи и богатство семьи, почти уникальные для драконов способности в менталистике и, конечно, потенциальная способность родить двойню. Я знала, что побуваю здесь только как мать студента. Мечтала ли о другом варианте? Хотела ли попасть сюда хоть иногда? Я не помнила. Возможно, да. Хален всегда отмечал скучность, унылость Академии драконов и бессмысленность обучения, но может, он хотел защитить меня от грусти по ней? Или действительно думал так? Я не помнила. Так на вскидку не помнила, только если погружаться в собственное прошлое. оживлять его ментальными навыками и надеяться, что впечатления со временем не потускнели слишком сильно. Увы, чувства впечатления это не простая информация вроде текста в личном деле и начерченного плана. Они обесцвечивались с годами, невозможно было пережить всё так же живо, как в первый раз, и чем дальше, тем острее ощущалось, что воспоминание только воспоминание. Даже у такого отличного менталиста, как я, в моей памяти Хален постепенно умирал. Раздался стук. Я вздрогнула и уставилась на дверь. Илор стоял в проёме и смотрел в пол. Он слегка плыл, и я вдруг поняла, что по моим щекам текут слёзы. Это они туманят всё. Прости, что отвлёк от дел. Илор явно ощущал себя неловко, и я, утирая дорожки слёз тоже, Ничего страшного. Голос меня не подвёл, отзвучал ровно. Хален, думаю, нам надо поговорить. Приходи ко мне, только сначала переоденься в другой мундир. Тебе надо побыть лицом оранских. Так и не посмотрев на меня больше, Илор вернулся к себе. За его тактичность я была ему благодарна. Выложенной мозаикой небесно-голубой ванной умылась Освежила метки изменяющего запах зелья из маленького флакончика за обшлагом моего мундира, и только затем пошла искать в гардеробную тот, на котором настаивал Илор. В просторной гардеробной висел всего один мундир, не чёрно-красный из принадлежащих к формам обмодирования ИСБ, о котором мы говорили вчера, а полностью красный, с вышитым гербом Оранских над сердцем. похож на мундир гвардейцев, но предназначен не для охранников. В таких ходят члены рода и их официальные представители. Я такой пару раз надевала на дипломатические встречи, но щеголять в таком на территории Академии и лоры правда меня активно продвигает. Но проблема в том, что если его отец не подтвердит мои полномочия, падать с новой высоты будет больнее. Да и принцу Арендору это не понравится. Здесь в Академии он вряд ли сможет мне что-то сделать, но потом, если Илор меня не защитит. С другой стороны, если Илор, если его не станет, у меня не будет причин притворяться Халеном. Я точно не избранный Оранских. Я доказала, что справляюсь с должностью у них уже боевого мага. Для императора Карита я буду напоминанием о его любимой избранной Ланабет. Для принца Арендора позорно мстить драконессе за обиды детства. Будущее без Элора неожиданно предвещало свободу и облегчение жизни, и всё же сердце щемило от страха перед этим будущим. Не надо думать об этом. Сейчас надо решать насущные проблемы. Я стала переодеваться. В своей гостиной Илор ожидал меня со столом, ломившимся от всявозможных блюд: мясо, рыба, овощи, сладости. С тоской посмотрев на сочившееся красным соком мясо и горку рёбрышек в специях, я села с рыбной стороны и взялась за запечённого угря. Бесспорно вкусное блюдо, но как я хотела мяса. Вгрызться в него, рвать зубами, рычать от удовольствия, как и положено обычному дракону. Но драконы с водными способностями к мясу относились равнодушно и никогда не выбрали бы его, если предлагалась рыба. "Хален, я хотел бы поговорить откровенно и обозначить некоторые моменты". Илор отлично создавал видимость аппетита, хватался за куски мяса, за надкусанное рёбрышко, овощи. макал всё это в соусы и перекладывал по тарелкам, только откусывал редко и мало-мало. Но это его суетное состояние было намного мягче предыдущего. Он явно был в своём уме, просто нервничал. Я слушаю. Он отложил мясо. Ты мне доверяешь? Иллор заглянул мне в лицо, и я растерялась. Доверяю. Наделся ты ответишь не задумываясь. Лёгкое разочарование в голосе, грустная усмешка. Попробуй пить лекарство своевременно, и доверие станет больше. И Лорт тяжко вздохнул. И об этом я тоже хотел поговорить. Он вытащил с соседнего стула папку. Тут полный перечень всего, что мне нужно делать, и я прошу тебя следить, чтобы я соблюдал режим, пил лекарство и давал в морду, если начну чудить. Понимаешь ли, это нечто Илор бросил папку на край стола и коснулся солнечного сплетения. Оно будто сжирает меня изнутри. Когда грызёт, мне страшно, не по себе, а когда отпускает, магия порой резко до да головокружения наполняет меня. Я от этого словно пьянею. Кажется, я могу облететь вокруг Иора за один заход, что я всесилен, неотразимый и прочее безумство. И такие скачки, по мнению Лина, мне вредят. Поэтому мне надо придерживаться баланса, не позволять магии слишком понежаться, но и не слишком повышаться тоже, придерживаться средних показателей. Хорошо. Лучше самой за его здоровьем следить, чем доверять его перепадам настроений и прочему. Мне же так спокойнее, и я буду знать, как идёт лечение. Ещё я хочу, чтобы тебя официально назначили помощником главы ИСБ. Хватит уже этого Милория надержать там. Ты выполняешь драконью долю работы, тебе и должен весь подсчёт доставаться. Значит, он всё же хотел поставить меня на место помощника, или на место помощника только пока я при нём, а потом? Опять стало трудно дышать. Для этого нужно, чтобы отец признал твои заслуги. Продолжил Илор и ковырнул вилкой сочный стейк. Поэтому сейчас ты остаёшься при мне и ждёшь, когда отец к тебе обратится. И заодно присматривайся к новому поколению боевых магов и щитовиков. Возможно, кого-то из них ты захочешь взять на службу в ИСБ. Предложение сформировать собственную независимую от прошлого состава ИСБ команду? Да, а если всерьез заняться карьерой, это может пригодиться. Надеюсь, что нет. Подумала я с такой сердечной искренностью, что сама удивилась этому чисто эмоциональному желанию выздоровления Илора. И ещё. Голос Илора изменился, и я сосредоточила взгляд на его чётко очерченных губах. Он так умело целовался, страстно. Я не хочу, чтобы ты меня шантажировал. Холодок снова прокрался внутрь, прошёлся по сердцу и прочим внутренностям. Не надо на меня так смотреть. Ты прекрасно знаешь, что дорог мне, и я не хочу тебя потерять. Я прекрасно знаю, служба в ИСБ для тебя не прихоть, а путь к одной из важнейших, а той самой важной цели. Поэтому ты будешь держаться за это место до последнего. И когда мне плохо, когда что-то требуется, я не хочу слышать этих пустых угроз. Не хочу слышать, что ты меня бросишь. Это неправда, раздражает и слишком напоминает ссоры с Диорой. Мы мужчины можем решать проблемы иначе. В конце концов, ты можешь мне врезать, только не ниже пояса. Это, по крайней мере, честнее и не так больно. Горечь, тоска, горечь. То, что мне для вместе не спящим нужен пост в ЕСБ, не значит, что я готов ради него на всё. Сказала я и даже в сухом своём голосе уловила интонацию лжи. И что? Какой мой поступок заставил бы тебя отказаться от возможности получить доступ к ресурсам ИСБ? Глядя в золото его грустных, внимательных глаз, я честно пыталась ответить на этот вопрос. Я перебирала всякие варианты, я пыталась представить самые отвратительные вещи, я не находила поступка, которым Илор мог бы меня отвратить от службы ему. Если я не увижу иного более эффективного способа добраться до не спящих. Если ты меня убьёшь, мне всё же придётся отказаться от возможности получить доступ к ресурсам ИСБ. Нашла я тот единственный способ, которым Илор мог бы меня остановить. Хотя, конечно, ты можешь просто отстранить меня от службы, тогда придётся с этим смириться. Боюсь оба эти способа выше моих сил. ни теней лжи, только бесконечная грусть. Что ж, давай заканчивать с едой. Мне пора приступать к новой должности. Са ректор это так вдохновляет? предположила я, надеясь хоть немного развеять мрачную атмосферу. Сулит много проблем. Кстати, давай поспорим. Ставлю бутылку огненного вина двухвековой выдержки на то, что профессор из зала начнёт с просьбы пожертвовать на нужды академии. Ха, словно в этом можно сомневаться. Впрочем, ставлю возможность украсть у меня перо на то, что начнёт он всё же с приветствия. В золотых глазах Элора, вытесняя грусть, полыхнул азарт. Так-то лучше.